Иван закрепил на спине автомат и встал на колени, до миллиметра повторяя действие болта. Мгновение он помедлил, успокаивая взвинчанную нервную систему. Затем на всякий случай проверил, надежно ли укреплено за спиной оружие, и закрыл глаза. «Представь, что ты идешь на штурм», — сказал себе Березов. «Террористы еще не видят штурмовой группы. Идет фаза скрытного сближения. Ничего такого, чего не приходилось бы делать раньше». Он решительно вздохнул, достал из кармана на бедре лыжную шапочку — аккуратно на делаю ее и уверенным движением опустился на локти. звуки внешнего мира сразу поблекли. словно кто-то приглушил звук и иван понял, что вокруг него уже не просто воздух. он замер и работает только мышцами шеи осторожно повернул голову из стороны в сторону, осматриваясь. на первый взгляд он просто лежал на красно бурой тугой земле, посреди голова и абсолютно пустого поля. единственным отличием было то, что ни слева ни справа уже не было видно его границ Мне казалось, будто пустошь тянется бесконечно, занимая собой всю планету. Со стороны это, должно быть, выглядело глупо. Лежат два мужика в центре бескрайнего поля, один другом уткнувшись башкой в пятки, и еле-еле ползут. Внутренний голос весьма логично предлагал встать, и по кратчайшему расстоянию бегом преодолеть открытую местность. Тем более, что воздух здесь гораздо чище, дышится приятно, и даже взмокшие мембрани тела не так сильно терзает духота. Туман, неожиданно громким эхом, ухнул рядом голос болта ты как там живой еще живой берет ткнул ребром сжатый в кулак ладони маячившие перед лицом по душу ботинка громковато тут звук от аномалий отражается объяснил болт такое иногда бывает с очень большими гравами а еще дышать легче и есть сильное желание кстати пробежаться так я бы не сказал что сильная но такая мысль была откуда ты узнал ответил иван у тебя тоже так или это у всех у всех хмыкнул поисковик Эта аномалия заманивает жертву. Но у всех желание очень сильное. Мало кто может с ним справиться без серьезных усилий. Ты второй человек на моей памяти, кому не приходится бороться с собой. Его голосе слышалось удивление. Это хорошо, значит шансы есть. Тогда поползли. И тыкай меня в пятки почаще. Я, мол, еще здесь, а не рванул в аномалию. Разговаривать не будем. Ближе к середине поля проход начнет кое-где схлопываться. Надо не пропустить начало колебаний. Иначе от нас только тряпье и останется. Так что не до бесед. И помни, тропа узкая. Держись точно за мной, не смещайся никуда. Все ясно. Понял тебя хорошо. Березов пихнул поисковика рукой в подушву. Пошли. Ползти пришлось долго. Окружающие звуки пропали сразу же, как только они продвинулись по тропе на несколько метров. Солнечный диск растворился в зеленом мареве неба. Вокруг осталось лишь бесконечное полотно красной пустоши. Не глаз... Ни сознания не могли отыскать ничего, за что можно было бы зацепиться. Чувство времени пропало, и Иван принялся считать движение, пытаясь сохранить представление о пройденном и оставшемся пути. Самой тяжелой оказалась первая стометровка. Осознание того, что он зажат на тесной тропе между двумя незримыми стенами смерти, давило на психику. Иногда ему чудилось, что он сдвинулся в сторону на пару сантиметров, и с секунды на секунду неизбежно зацепит плечом аномалию. Или внезапно... наваливалась уверенность в том что и без того не широкая тропа сужается и скоро его тело окажется не в состоянии уместиться на этой узкой ленте в такие минуты березов толкал болта не останавливался усилием воли заставляя себя успокоиться и вернуться в норму на второй сотни метров привыкшая к экстремальным ситуациям психика опытного бойца адаптировалась к новым условиям но спокойнее не стало одна проблема сменилась другой эмоциональный фон стабилизировался и и стала остро чувствоваться душная жара, давящая на закупоренного мембрану человека. Каммуфляж под непроницаемым резинополимером взмок насквозь, все тело чесалось, словно покрытое комаринами укусами, и приходилось бороться с почти непреодолимым желанием перевернуться на спину и как следует поерзать по земле, чтобы успокоить нестерпимый зуд. Ощущение смертельной опасности пришло настолько внезапно, что тело рефлекторно замерло раньше, чем сознание успело дать ему такую команду. березов превратился в изваяние внутри все похлодел словно он упал в ледя новый прорубь все эмоции и неудобства срезала словно отточенной бритвой туман подрагивый легким эхом раздался голос болта живой живой привычно ответил иван стараясь шевелить одними губами что это было почувствовал бесковик едва заметно завозился впереди тропа схлопнулась рава чувствует жернова с магнитом и колышется как студень от одного к другому. Только медленно, вроде как замедленной съемки. Болт, не меняя положение тела, одной рукой достал из маленького кармашка на плече другой пистолетную гильзу, поставив ее на донышко перед собой и щелчком отправил вперед. Гильза пролетела сантиметров 30, мгновенно изменила направление полета и с резким свистом вонзилась землю, пробивая в ней маленький кратер. «Будем ждать», — констатировал он. «Дальше дороги нет». «Что за звук?» — Иван услышал свист. гильзу аномалии сожрал ответил бол нормально все пока что голову поднять можно поинтересовался береза сколько над нами запаса по пространству везде по- разным болт кончиками пальцев извлек из кармашка на манжете вторую гильзу где метр где полтора но головой вертеть можно телом нельзя поисковик положил еще одну гильзу на землю и осторожно котнул ее в бок латунный цилиндрик пересек линию габаритов его тела и прокатился еще несколько сантиметров и словно попал под невидимый пресс мощнейшая незримая сила с коротким глухим чавкаем расплющила гильзу вминая ее в красную землю березов представил себе их текущее положение два человека лежат посреди чисто поля красного цвета просирающегося во все стороны от горизонта до горизонта но на самом деле они зажаты смертью на узкой ленте тропы и безликая погибель вяло трепещет в каких-то жалких сантиметрах от вжавшихся в изуродованную землю людей. Иван тихо потряс головой, разгоняя от себя ненужные мысли. Прямо к клаустрофобию под открытым небом. «ПМовскими кидаешься?» спросил он поисковика, чтобы занять сознание чем-то более конструктивным. «Да», — подтвердил тот, «так безопаснее, а не поменьше и полегче. Хотя центрифуга и ПМовское так разгоняет, что мало не покажется. Синяк неделю держится. И часто центрифуги попадаются», — поинтересовался Березов. «Я обратил внимания», как ловко ты у холма от рикошетов прятался. «Опыт», — хмыкнул Болт, — «его не пропьешь». «Впрочем», — он издал короткий смешок, — «в зонах ничего не пропьешь, тут у нас все трезвенники, а центрифуга — одна из наиболее часто встречающихся аномалий. К тому же, не только она брошенная возвращает, еще есть пушка и рулетка. Забыл?» «Да и какая разница? Все равно редко можно без гильца определить, что именно за хрень перед тобой». «До пушки с рулеткой мы еще не дошли», — поморщился Иван, — «Это аномалии Желтой Зоны, видимо». «Ее, родимый», — удивился поисковик. «А что значит, еще не дошли?» «Я всего полтора месяца в Иреале», — объяснил Березов. «Только половину курса подготовки прослушал». «Теперь понятно, почему-то добровольно в аномалию полез». «Как же ты здесь оказался?» — изумился Болт. «Да еще в Желтой Зоне». «Нештатная ситуация», — философский изрек Иван. «Отряд специальных операций блокирован бандитами. Это по моей части. Вот и вызвали». «Так ты и есть тот новенький, из Краснодарской Альфы», — догадался поисковик и почтительно добавил. «Уважаю. Серьезная у вас контора». «Вот тебе и совершенно секретно», — усмехнулся Березов. «Уже весь ареал в курсе». «Да ты что? Никто не знает, кроме тех, кому положено. Тут с этим строго», — возразил Болт. «Просто я со спецотрядом часто работаю. Давно их всех знаю. Там есть двое из московской Альфы. Саша Лемур и Виталий Ветер. Отличные мужики». «Они говорили, что тебя переводят. Хорошо отзывались о тебе». «Лемур с ветром? Спецатриали?» – удивленно переспросил Березов, понимая, кого имел в виду Медведь, тогда в разговоре у вертолетов. «Они же на гражданку подались, в частную фирму Толстосумов охранять». «Хотя...» «Понятно. Я, по легенде, тоже на кабинетную должность ушел. Какой-то занюханный отдел». «Болт, а что за пушка с рулеткой такие?» «Рулетка?» «Это та же центрифуга, только гильзу выбрасывать непредсказуемо», — объяснил Болт. «К счастью, нечасто встречается. Ученые говорят, что они абсолютно разные по характеристикам. Но для нашего брата все едино. Убьет и даже не спросит, как звали». «А пушка?» «Черт!» — он тихо вырыгался. «Какая все-таки настойчивая гадость. Достала уже». «Кто?» — не понял Гверезов. «О чем ты?» «Да гравы это. Кто же еще?» — недовольно проворчал поисковик. «Большая она и старая. Сильная очень. Настойчиво зовет». достала да, повторил он ты молодец хорошо держится тут сторожило не вытерпливают не знаю иван прислушался к своим ощущениям я ничего не чувствую возникает иногда мысль встать и пробежаться по полю но сильно ее не назовешь это скорее сарказм подсознания повезло тебе стало быть задумчиво ответил болт интересно что ты почувствуешь в красной зоне что-то я не горю желание проверять фыркнул иван насколько я знаю оттуда никто не возвращается кроме тебя и кстати как тебе это удается не знаю пожал плечами поисковик ученые говорят нонсенс я думаю подарок бабкин меня бережет ведьма она была заговор на меня наложила древний прежде чем из эпицентра выгнуть вот и живой до сих пор словно у нас с сериалом нейтралитет слыхал слыхал березов вспомнил рассказы раса тот заменитый болт что ты на шее носишь ну и он тоже как без него согласился болт у каждого свои суеверия Подытожил он и перевел разговор на другую тему. «Ты про пушку?» спрашивал. «В общем, это такая интересная гадость. Одна из немногих аномалий, которую можно разглядеть глазами. Воздух в ней как бы колышется, словно марива или легкий пар. Если в нее что-нибудь забросить, а на этот предмет хватает, и он замирает в ней на пару-тройку секунд. Так она типа энергию накапливает, а потом выстреливает предмет обратно, словно пушечное ядро. Очень сильно бьет. Человека, если внутрь угодит». метров на пятьдесят запросто отбрасывает насмерть зашибет но есть и плюсы я благодаря ей однажды от медведя спасся случайно в красной зоне наткнулся на медведица с медвежатами надо уносить ноги а там особо не побегаешь повезло что недалеко пушка оказалась успел добраться до нее и зашвырнул внутрь нож медведица шагах в 10 от меня уже было когда пушка выстрелила нож по самой рукоятку у нее вошел убила уточнил иван медведя изумился поисковик шутишь нет конечно его такой ерундой не убить но испугала знатно она с таким визгом друпанула словно от собаки а что собака может сделать медведю поинтересовался березов раз говорил что они размерами с носорога чуть больше как мне кажется уточнил болт собака самое опасное существо в реале огромная быстрая шерсть жесткая как стальная проволока кожа толстая и прочная пули ее вообще не берут Даже дыроколы увязают, не пробивают кожу. Ведя, загрызают секунд за 10. Непредсказуемые они, местные псы. Какие-то агрессивные, а какие-то добродушные. Только с такими размерами их добродушие еще опаснее. Сталкеры поговаривают, будто было дело. Собака вышла в желтую зону. И кто-то решил из РПГ-7 по собаке долбануть. Так она летящую гранату зубами прямо на лету поймала. Стрелку обратно отнесла и, повиливая хвостом, довольно сплюнула под ноги. граната взорвалась бедолагу разнесло в клочья а псу хоть бы хны говорят обиделась п сена тогда и ушла судя по достоверности смахивать на очередную байку оценил иван а нурсы или нары она хвостом в полете не сшибает может и байка согласился поисковик это же ареал тут чего только не бывает что правда а что посочинили не поймешь но на практике проверять эту историю на вшивость лично я бы не советовал Болт внезапно замолчал, прислушиваясь к одному ему понятным ощущениям. «Погоди!» Он щелчком отправил вперед себя очередную гильзу. Та пролетела метра полтора и благополучно шлепнулась на красную землю. Трапа очистилась. Поисковик осторожно, не шевелясь, движением одной лишь кисти швырнул вторую гильзу еще дальше. «Идем!» Но далеко продвинуться им не удалось. Путь снова заблокировала, уже через десяток метров. Березов внезапно остро почувствовал смертельную опасность, мгновенно захлестнуввший его с головой в одну секунду все внутри него словно оборвалось бросая тело в леденящий холод в голове стремительно мелкнула мысль будто он переползает через полевую дорогу по которой на полном ходу несутся танки и не успевает на какие то считанные сантиметры и вот сейчас в это самое мгновение многотонная машина размашит стальными треками гусениц его ноги иван не выдержал и инстинктивно согнул ноги в коленях так быстро Что пятки едва не ударили по заду резинаполмер штанин мембраны больно врезался под коленные впадины от резкого сокращения затрещали мышцы и неприятно заныли ноги туман заорал болт ноги иван словно спинным мозгом почувствовал как сзади где-то очень оченьень близко у самых коленей на тропу бесшумно рухнулало что-то огромное и многотоннное под огни мощный выброс адреналина мгновенно расширил сознание ускорее восприятие Время замедлилось, как тогда, в 99-м, когда их раздолбанный УАЗик попал в засаду, и Березову пришлось прыгать на ходу в разорванную гранатометным выстрелом дверь. Секунды внезапно растянулись, подобно слабой дверной пружине. Спасительный кювет у края пыльной дороги, куда Иван мощным броском швырнул свое тело, прибежался слишком медленно, и сознание со странным удивлением отстраненно фиксировало неторопливо плывущие к нему пули, лениво вкручивающиеся в воздух.